Глава 223. Заполнившие все небо, невероятно сильные серебряные и фиолетовые лучи по чудесному стечению обстоятельств не издавали никакого звука при столкновении. Я опустился на колени на спине Сяо Цзиня и вновь использовал посох Шукрада, чтобы поддержать свое тело, параллельно смотря на столкновение наших атак. Состояние демонического императора было не намного лучше моего, но у него, судя по всему, не оставалось энергии, и он стоял на спине темного дракона. Сила серебряной и фиолетовой магии начала сталкиваться и окружать друг друга, создавая ураганную силовую сферу, возвышающуюся в небесах. Внезапно демонический император закричал «Ребенок!». «Быстро! Нам нужно объединить наши силы, чтобы оттолкнуть сферу вверх. Как только они полностью сольются, произойдет огромный взрыв. Только немногие смогут выжить после него». Я также находил подобный исход плохим. Два быстро вращающихся луча света образовались серебряные и фиолетовые шары, которые постепенно сливались воедино. Я сказал, «Сяо Цзинь, быстрее!» «Передай мне энергию!» Демонический император и я одновременно запустили по шару света. Сяо Цзинь немедленно передал мне свои энергии. Мне даже не пришлось просить его об этом. Я сосредоточился на возведении барьера, чтобы изо всех сил давить им на шар. В этот момент демонический император продемонстрировал свои оставшиеся силы, превзошедшие мои. Его волосы встали дыбом. В этот момент он был похож на бога демонов. Своими руками он запустил в мой барьер огромный силовой шар, усилив этим действием его оборонительные способности. У силы, которые он использовал, казалось, отсутствовали элементы тьмы, поскольку этот шар не конфликтовал с моим барьером. Сяо Цзинь и темный дракон также создали золотой и черный шары, и два необычных запрещенных заклинания быстро поднялись в небо. Демонический император крикнул, «Используй больше энергии, оно сейчас взорвется!» На самом деле, даже если эта сфера взорвется, он не умрет, но он, судя по всему, думал о своих подчиненных. «Я использовал всю свою силу, и вместе с кровью, непрерывно вытекающей из моих семи отверстий, Под воздействием сил человеческих и демонических рас и двух драконов, большая серебристо-фиолетовая сфера возмыла высоко в небо. Только мы решили, что можно облегченно вздохнуть, как громадное облако над нами взорвалось, в результате чего начало моросить. В небе появилось еще одно солнце серебристо-пурпурного цвета. Его энергия заставила демонического императора пошатнуться. Я сплюнул кровь изо рта и рухнул на спину Сяо Цзиня. Состояние императора было схоже с моим, поскольку он сидел на спине темного дракона и тяжело дышал, а с уголков его рта текла свежая кровь. Своим затуманенным сознанием я увидел, как Сяо Цзинь и темный дракон прикрыли меня и демонического императора своими крыльями и начали быстро падать вниз. Я никогда не видел, чтобы какое-либо существо, обладающее крыльями, перестало использовать их для полета и позволяло себе разбиваться о землю. Однако, я быстро понял причину, по которой они так поступили. Тело Сяо Цзиня начало дрожать. Он издал скорбный рев и начал падать еще быстрее. Когда он убрал свои крылья, я увидел, что многочисленные чешуйки на его крыльях были разбиты. Изначально золотое тело Сяо Цзиня стало золотисто-красным. Я болезненно прокричал «Сяо Цзинь!». Но у меня не было энергии. Как я мог ему помочь? После жесткого приземления Сяо Цзинь привел себя в порядок, пока темный дракон занимался тем же самым. Он, похоже, также получил серьезные травмы. Войска армии демонов, наблюдавшие за боем, совсем не пострадали. Демоническая раса быстро окружила меня и от зыня но члены моей группы поспешно заслонили нас от них. Демонический император, пребывая в растерянности, прыгнул со спины темного дракона и, покачиваясь, пошел вперед. келунду сразу же подбежал к нему и стал поддерживать его, после чего император обратился ко мне. Я был ранен. Это первый раз, когда такое произошло после того, как я стал императором. Ты имеешь право быть высокомерным в своих делах. Теперь победитель и проигравший выявлены. Давай выполним обещание, которое ты огласил ранее. Сяо Цзинь помог мне подняться, и я ответил ему слабым голосом. Демонический император, я признаю, что между нашей силой существует разрыв. «Поэтому я готов сдаться вам в плен, но...» Император перебил меня. «Ты хочешь попросить меня отпустить твоих друзей?» «Даже не думай об этом. Этому не бывать. Даже твой дракон не сможет сбежать. Думаешь, я отпущу тигров обратно в их логово?» «Я не хочу встретиться с кем-то вроде вас спустя несколько лет. Я хочу, чтобы мои старые кости прожили еще долго». В этих словах улавливалось уважение ко мне. Его отношение радикально отличалось от изначального. Несмотря на то, что я проиграл в этой битве, я убедился, что я обладаю достаточной сил, чтобы противостоять ему. И это стало причиной его уважения. Темный дракон серьезным тоном сказал. «Ваше Величество, я умоляю вас позволить этому дракону с пятью когтями уйти». Он будущая надежда клана драконов. Император удивленно посмотрел на Темного Дракона и ответил. «Неужели ты забыл, как они обошлись с тобой?» Темный Дракон ответил. «Даже если они бездушно поступили со мной, я не могу оставаться бездушным к ним, поскольку я являюсь потомком расы драконов. Ради меня не могли бы вы позволить этому дракону уйти?» Демонический император вздохнул и ответил. «Хорошо, однако больше никому не позволено уходить, особенно Джангун Вэйо». Темный дракон поблагодарил его. «Спасибо, Ваше Величество. Я забочусь только о своем клане. Вы вольны решать сами, как поступать с остальными». Когда император согласился отпустить Цяо Цзиня, я пребывал на Девятом Облаке. Я умолял Цяо Цзиня. «Сяо Цзинь, быстрее уходи. Тебе не нужно заботиться обо мне». Он встал. Его тело сильно пострадало в этой схватке. «Мастер, как я могу оставить тебя избежать? Если я умру, я хочу умереть вместе с тобой». Сквозь боль я двинулся вперед и сказал. «Сяо Цзинь, я знаю, что ты хорошо относишься ко мне. Однако, как сказал темный дракон, ты будущая надежда клана драконов». Ты не можешь погибнуть здесь вместе со мной. Я обещал твоим родителям, что буду обеспечивать твою безопасность. Послушай меня и поспеши покинуть это место». Сяо Цзинь упрямо покачал головой, не желая уходить. Я передал ему мои слова. «Сяо Цзинь, быстро уходи. Ты сможешь вернуться за мной после того, как оправишься от своих ран. Я чувствую, демонический император не убьет меня. Уходи». Сяо Цзинь смотрел на меня своими большими глазами, явно соглашаясь со мной. Спустя долгое время он грустно взревел. Он взлетел, но одно из его крыльев было травмировано. Он передал мне, «Мастер, я обязательно приду и спасу тебя. Если демонический император убьет тебя, я приведу весь свой клан, чтобы уничтожить это место». Смотря на удаляющуюся фигуру Сяо Цзиня, Я благодарно улыбнулся ему.